Глава 31. Благодаря магическому куполу, столица предвечного королевства, Лангардсе вот уже несколько тысячелетий не знала ни испепеляющей жары, ни проливных дождей, ни ураганных ветров, ни сильных морозов, ни снежных заносов, и потому по праву считалась одним из самых удивительно красивых и комфортных для жизни городов империи. Вот и сейчас на фоне ясного синего неба в лучах после полуденного солнца кружились похожие на бриллианты снежинки. Сияли белоснежные мостовые радовали глаз ухоженной улочки многочисленные же ледяные фонтаны с высоты драконьего полета поражали столь одновременно сюрреальной и волшебной красотой что просто дух захватывало правда не у всех у несущегося навстречу снежной буре имперского дознавателя и дух захватывало и дыхание перехватывало и сердце на полном серьезе угрожало остановкой совершенно от другого едва только дракон стремительно взмыл над куполом и ледяной ветер на пару с колючим кусачим снегом принял его пассажиров В свои неласковые объятия Илберт в буквальном смысле похолодел. О да, ему было холодно, так холодно, как еще никогда в жизни. Холод мгновенно пробрал до самых костей, практически парализовав его, и тем не менее, если бы дело было только в этом, это было бы еще полбеды. Не то чтобы Илберт ожидал, что прежде чем рвануть во весь опор к облакам невзлюбившая, его с первого же взгляда чешуйчатая, покорнейшая и спросит у него разрешение на это действие, однако и на то, что своевольная рептилия задастся целью его уронить, Он тоже совершенно не рассчитывал. все таки как-никак он был высокочтимым гостем хозяина этой самой рептилии. Как же жестоко он ошибался. А, -а, -а если выживу, а, -а, а то никогда, никогда больше никаких драконов, а, -а, -а и командировок, а, -а, а и вообще на а, -а пенсию пойду. Клятвенно обещал он себе, истошно вопя и отчаянно цепляясь окоченевшими и от того трясущимися пальцами за куртку Николаса, дабы не свалиться. Наконец, сделав высоко над куполом несколько мертвых петель, вдоволь нарезвившийся и, судя по довольной морде, навеселившийся дракон, снова нырнул под купол и полетел параллельно земле. Похвалив себя за то, что, несмотря на весь пережитый ужас, он так и не надел в штаны Илверт, не то чтобы расслабился, просто достаточно пришел в себя, чтобы совладать с паникой и заставить себя перестать вопить. «Старый дурак!» — ругал он себя. «У этого так называемого хозяина даже братья и их жены не дрессированы, а тут целый дракон». Разумеется, у него и дракон такой же, дрессированный, как и братья и жены. Хримтурсов-Слюнтяй. Развел тут, понимаешь ли, анархию, а мне теперь расхлебывай. Однако, услышав слова Николаса о том, что они уже прилетели, Илберт все же сменил гнев на милость. Хоть и страху натерпелся, зато на дорогу потратили не почти час, как в прошлый раз, а всего несколько минут. Мысленно отметил он, решив при этом, что не так уж он и злится на Слюнтяя Высокого лорда и его испорченного вседозволенностью дракона и тут же понял, что поспешил с выводами. Внезапно вздрогнув всем телом, спустившийся уже практически к земле дракон, вдруг снова взмыл к облакам. «Ты что творишь, тупая тварь?» Не выдержав, заорал Илберт. «У меня там люди, которые могут погибнуть каждую секунду. Твою ж предвечную стужу, Николас, сделай что-нибудь. В конце концов, ты хозяин этой твари или нет?» «Хозяин? Этой твари? Какой еще твари?» Не сразу отозвавшись, изумленно переспросил Николас. «Звезды и луна!» Похоже, у него очередной эпизод потери памяти. Увидев остекленевшие глаза высокого лорда, предположил Илберт и, чтобы уточнить, действительно ли это так, поинтересовался. «Николас, куда, по вашему мнению, мы сейчас летим?» Сделав акцент на имени, перекрикивая завывание ветра, прокричал он. В это об Игнашке!» Проигнорировав заданный ему вопрос, озвучил свой Николас. Вслед зачем чем угрожающе добавил. «Очень надеюсь, что нет, потому что я и Игнашка друзья». Если же это было все же в адрес Игнашки, то предупреждаю. Еще раз назовете моего друга тварью, я набью вам морду. Чем, кстати, окажу вам огромную услугу, потому что если за вас возьмется Игнашка... Николас, куда, по вашему мнению, мы сейчас летим?» Оборвав собеседника на полуслове и снова сделав акцент на имени, повторил свой вопрос имперский дознаватель. На этот раз его визави кивнул, нахмурился, захлопал ресницами, на несколько секунд задумался и только затем, наконец, неуверенно предположил. «Любуемся городом или просто катаемся?» Дракон нёсся с такой скоростью, что Илберт скорее догадался, чем услышал ответ. Отрицательно покачав головой, он наклонился как можно ниже к уху высокого лорда и вновь закричал, вложив в этот крик всю мощь своих легких. «Нет, Николас, мы летим спасать Вивиан!» Снова сделав акцент на имени, сообщил он. «Вивиан? Вивиан в опасности?» Удивленно переспросил Николас, и вдруг взгляд его прояснился. «Ура-ра-ра-ра, ура-ра-ра-ра, ура-ра-ра-ра-ра», -ра, ра ра радостно закурлыкал Игнашка. «Да», — для пущей надежности активно закивал голову Илберт. «Вы как, уже в порядке?» «Гра-ра-ра-ра-ра, грум», — ответил за своего друга Игнашка. «Игнашка говорит, что еще не вполне», — ответил вслед за драконом и Николас, объяснив при этом. «В этот раз он вынес нас за купол уже не забавы ради, а чтобы оборвать нить заклинания». Как вы уже поняли, мы общаемся телепатически, поэтому, обратившись ко мне с уточняющим вопросом, он смог почувствовать, что меня, так сказать, больше нет дома. «Рум! Рум! Рум!» Закивав головой, вновь закурлыкал и стремительно понесся вниз. «Спасибо, друг!» Похлопав по шее дракона, кивнул Николас, вслед за чем успокоил имперского дознавателя. «Я в порядке, и сегодня в беспамятство больше не впаду». По крайней мере, до сих пор, после обрыва нити заклинания, было именно так. «Рум! Рум! Рум!» подтвердил слова друга Игнашка. Илберт и сам понимал, что ни один менталист в мире, какой бы мощный артефакт и ритуал не питал его силу, не способен взломать ментальную защиту высокого лорда, да еще и в его вотчине, два раза подряд. Плетение любого дистанционного, атакующего ментального заклинания — это тонкая и кропотливая работа, требующая не только больших затрат времени и магической энергии, но и необходимости резервировать под себя львиную долю мозговой активности заклинателя. По этой причине редко какой маг был способен держать прозапас больше одного атакующего ментального заклинания большой мощности. Мощность же ментального удара, с помощью которого взламывали защиту Николаса, была такова, что ни один менталист не смог бы зарезервировать в своем мозге место сразу по два готовых атакующих заклинания и не впасть при этом в кому. Однако наученный предыдущим горьким опытом Илберт в этот раз не спешил облегченно выдыхать. Слишком уж спугающей диковины магии приходилось им иметь дело, чтобы полагаться на общеизвестные законы магии. С чем были полностью согласны и его желудок, и сердце, и глаза. столь лишь разницей, что первой содержимостью маньяка норовил выскочить из горла, а второе трусливо забилось куда-то ли в пятки, то ли в пальцы ног, а третье и сострадание к сердцу и от греха подальше перестраховались, закрылись. Потому что на самом деле Илберта пугала не столько чужеродная опасная магия, сколько приближающаяся на огромной скорости Лангартия. А он точно знал, столица предвечного королевства из тех, кто только стелет мягко, а на самом деле под покровом пушистого и белого, словно лебяжий пух снега, скрывается камень и лед, на который очень жестко и, что еще обиднее, вне всякого сомнения, смертельно падает с большой высоты. А умирать Илберт совсем не хотел, и потому впервые в жизни неистово молился всем возможным богам сразу. И молитвы его были услышаны. Внезапно, прямо в воздухе став на дыбы, Игнашка широко раскинул крылья, и они тут же были атакованы встречным воздушным потоком, заставившим его содрогнуться всем своим могучим телом и резко сбросить скорость. Буквально за пару секунд до того, как его лапы коснулись земли. а шалеф от нежданной радости сразу в двойном размере, во-первых, он был все еще жив, во-вторых, дорогая, любимая, бесконечно родная матушка-земля была совсем рядом, Илберт, разжал онемевши от холода и пережитого ужаса пальцы, развел не менее онемевшие от тех же причин руки, Накренился на бок, чтобы убедиться, что земля ему не пригрезилась, и, нежданно негаданным счастьем, свалился в ее объятия. Возможно, если бы он матушку-землю заранее предупредил о своем прибытии, то прием оказался бы более мягким, но поскольку он явился нежданным, то и прием оказался соответствующим, ни разу не ласковым, ни разу не теплым и лишнее даже говорить, что ни разу не почтительным. Хотя бы уже потому, что приземлился он в снег лицом вниз, и у этого крайне болезненного как для носа, так и для самолюбия прецедента была целая толпа свидетелей. Дальше было хуже. Отодрав себя от булыжников, Илберт, стоя на карачках, бросил испепеляющий взгляд на своего чешуйчатого заклятого врага. А эта бесчувственная сволочь сделал вид, что ему вообще нет никакого до него дела. Мог бы посочувствовать. Обиженно пробурчал себе под нос Илберт и, пошатываясь, встал на ноги похромал к пялящимся на него и, судя по смеющимся глазам и закушенным губам, веселящимся за его счет легионерам. «Вот!» Вот кто ему сейчас за все его беды и боли ответит. У него там целая принцесса в опасности, а они мало того, что ничего не делают, чтобы ее спасти, так еще веселятся. Сейчас он им устроит веселье. Сейчас им так весело станет, что они сегодняшнее веселье на всю жизнь запомнят. Однако тут он заметил, что легионеры не просто стоят, а держатся за руки, являя собой живую цепь, которая огромным кольцом охватывает здание морга. Вот только вместо беленького и аккуратненького двухэтажного здания, каким он его помнил, Внутри оцепленного легионерами участка клубилась густая и плотная тьма. Настолько густая и плотная, что сквозь нее не было видно совершенно ничего. Ни белых стен, ни заснеженной крыши, ни тем более окон и дверей. «Твою ж предвечную стужу!» — выдохнул Илберт. «Что это за хрень?» — поинтересовался он у легионеров таким тоном, словно это они эту хрень сотворили. Легионеры лишь растерянно пожали плечами. Внезапно их накрыла огромная тень и все они, как один испуганно дернув головами, посмотрели вверх. Поняв, что это не новая опасность, а всего лишь драконах Высокого Лорда и, собственно, сам Высокий Лорд, они было выдохнули. Однако, как только поняли, что их Лорд задумал, снова напряглись. Все остаются на своих местах и держат контур. Спрыгнув с дракона, зависшего в нескольких метрах над землей, скомандовал Николас. Затем развернулся и практически побежал во тьму. «Николас, вы куда?» – возмутился Илберт. «Стой, сволочь! Возьми меня с собой!» Николас хотел было проигнорировать имперского дознавателя, однако, подумав, что с того станется увязаться вслед за ним и в результате, вероятнее всего, погибнуть, резко остановился, развернулся и напомнил. «Я высокий лорд этой земли, а вы всего лишь маг», спокойно проговорил он и исчез в зловещей, шипящей, густой тьме. Илберт терпеть ненавидел, когда ему указывали, что делать. Однако еще больше он не любил, когда ему указывали на его собственную глупость. В первом случае, кто бы ни отдавал ему указания, У него всегда была возможность сделать по-своему и доказать, что он все же был прав. Во втором же не просто приходилось подчиняться чужим указаниям, а еще и признавать в душе, что этот другой, который отдал ему указания, прав. И напоминание о том, что любой самый сильный маг, даже и близко не читав высокому лорду, которого в буквальном смысле слова поддерживает и охраняет его земля, было именно таким случаем. Чтоб тебя! Недовольно выдохнул имперский дознаватель, злясь при этом одновременно и на Николаса, и на легионеров, и прежде всего на себя. Он ведь знал, что все невесты в опасности, и потому должен был приставить к его существу более серьезную охрану. Ладно, решил он, сначала надо разобраться, с чем мы тут имеем дело, поскольку соваться в воду, не зная брода, худший из всех спасательных стратегий. После чего, наконец, смог отвести взгляд от прямоугольной черной дыры на месте здания и перевел взгляд на легионеров, точнее, на их затылки. Потрепав одного из легионеров по плечу, дабы обратить на себя внимание, он поинтересовался. «Кто-нибудь может мне объяснить, почему вы решили, что эта штуковина опасна?» Легионер, которого он потрепал по плечу, ответил ему, даже не повернув головы. В его голосе звучал явно различимый мрачный сарказм. «Всего лишь потому, что те из нас, кто рискнул туда сунуться, вполне возможно, уже никогда ничего и никому не расскажут». Сказав это, он кивнул в сторону. Проследив взглядом за кивком собеседника, Илберт только сейчас заметил еще один живой круг, на сей раз маленький, всего на пять человек, и не защитный, а ритуальный. «Вполне возможно», — уточнил он, наблюдая за тем, как окутанные защитными сферами человеческие фигуры одна за другой покидают круг. На это легионер лишь вздохнул и развел руками, говоря, мол, «за что купил, за то и продал». «У пятерых из семи шансы на то, чтобы выкарабкаться, довольно-таки неплохие», — прозвучал вдруг из-за спины Илберта знакомый голос. «Оставшиеся двое совсем плохи или все же есть надежда», — уточнил он, повернувшись на голос. Капитан Мариус слабо усмехнулся. Целители пообещали, что еще поборются. Проблема, однако, в том, что они пока не знают точно, с чем имеют дело. Нам всем, и особенно ребятам, которые пострадали, вообще повезло, как не кощунственно это прозвучит. Если бы жертва нападения оказалась не ее высочество, на место происшествия прибыл бы обычный целитель, а не верховный жрец Фарлак со своим сыном и дочерью. У нас хорошие, конечно, целители, но вряд ли бы кто из них так быстро понял, с чем мы имеем дело. Фарлак же сразу почувствовал, что это дрянь, кивнул он на клубящуюся тьму. Во-первых, воздействует на людской разум, подобно запаху фруктового варенья на обонятельные рецепторы ос, ну или мух. Во-вторых, энергию жизни она начинает тянуть, стоит к ней приблизиться уже на пару метров. В-третьих, жертва не только не чувствует, что слабеет, а наоборот, ощущает душевный подъем и легкость во всем теле. И, наконец, в-четвертых, чем ближе подходишь к этой хрени, тем больше тянет к ней прикоснуться. Так вот почему ваш верховный жрец не просто защитный полог поставил, а заставил легионеров создать неразмыкаемый защитный контур. Они дополнительно защищают себя и город силой собственной воли, круговой порокой и установкой на священность воинского приказа и долга», — понимающий кивнул имперский дознаватель. Вслед зачем задумчиво посмотрел на капитана и поинтересовался. «Я надеюсь, на этом хорошие новости не заканчиваются. Вы сказали, что точно не знаете, с чем имеете дело, а приблизительно».